Глава третья Кельп Алям реки Ирак. Цитадель города Киркук Малинин с тоской взглянул на окружающих крепость боевиков. Человек сорок, никак не меньше. Атомной же бомбы, как назло, под рукой нет. Охрана не подавала признаков жизни. С ними разобрались. В небе завис белый дирижабль. И это зрелище полностью срубило Малинина. Пипец нам, ваш броть, констатировал он бесспорный факт. Ничего себе, удивился Калашников. Это где ж ты, братец, понабрался современного российского сленга? В школу мы с тобой вроде не ходили. Не ж, я не православный, хмыкнул Малинин. А способности у меня да просто уникальные. Что не скажи, на лету схватываю. Завидуете? «Аж зубами скриплю, братец!» — согласился Калашников. Скинув автомат, он взял на мушку людей в пятнистой форме. «Бисмилля!» — закричал Ираэль, показывая вверх. «Кельбаламрики! Во имя Аллаха это американские собаки!» Калашников не стал дожидаться сюрпризов судьбы. Враги были как на ладони. Нажав на спусковой крючок, он дал длинную очередь, срезав сразу четверых. Боевики покатились по склону горы, молча, без криков. Малинин залег под миноретом из желтого камня. Используя укрытие, он первыми же выстрелами на повал уложил двух автоматчиков. Атакующие засели в развалинах церкви. Ловко пробираясь среди мраморных колонн, они осыпали напарников градом пуль. От минарета отлетали облачка пыли в перемешку с осколками камня. Прижав спину к стволу пальмы, Калашников вставил в автомат второй рожок. Откровенно говоря, им здорово повезло. Стоило выбраться на лифте из катакомб чуть позже, и вся гора уже была бы в руках боевиков Раэль. Сейчас они занимали очень выигрышную позицию. Отстреливаться сверху куда приятнее, нежели ползти снизу, когда тебя активно поливают свинцом. Рядом с Марининым шипя шлепнулась граната. Тот ловко подхватил ее и кинул обратно. Послышались взрыв и вопли раненых. В завыли полицейские сирены. У мечети с зеленым куполом собралась толпа, и дети и женщины с любопытством наблюдали штурм цитадели. Пальмы загорелись, к небу поднялись столбы дыма. Калашников и Маленин, меняя позиции, упорно отстреливались. У склона горы валялись тела атакующих, мертвых и раненых. — Как-то уже привычно, — зевнул Маленин, сняв новым выстрелом боевика. — Трудно не согласиться, братец, — поддержал его Калашников. — Однако у нас небольшие проблемы. Во-первых, их многовато. Во-вторых, мы все же не в игре Call of Duty, чтобы из убитых врагов вываливались патроны и аптечки. Рано или поздно боезапас кончится и станет совсем весело. Малинину уже было весело. Стрельба усилилась со всех сторон, их брали в клещи. Поначалу застигнутые врасплох боевики освоились и разделились на две группы. Одни прижимали напарников ураганным огнем к земле, стараясь не дать поднять головы, другие подбирались ползком, подбадривая себя гортанными выкриками «Аллаху Акбар!». Раэль тактично держалась позади, как образцовый полководец наэкономила силы для решающего сражения. Нанятые ее и муджахеды из местных повстанцев, никчемное мясо, призванное измотать противника любой ценой. Их жизни ничуть не волновали ангела. Кто жалеет гарнир к стейку? «Ляй ляллаху, аллаху Человек с головой, замотанный клетчатым платком, выскочил на перерез Малинину. Казак дал короткую очередь. Грудь боевика взорвало красным, полетели осколки костей. Он выронил автомат и ткнулся лицом в песчаник под шквальным огнем калашников и маринин отползли к руинам мавзолея с башней огрызаясь редкими выстрелами втиснув в плечо приклад калашников оглянулся и последняя надежда сразу же улетучилась увы сзади только зубчатая стена прыгнуть с обрыва без чудесных последствий в виде перелома рук ног и позвоночника не представляется возможным их загнали на самый край выхода нет братец обратился алексей к маринину — Похоже, наше дело плохо. Ты сам-то как предпочитаешь? Сразу помереть? Или еще немного помучиться? — Лучше, конечно, помучиться, — сам того не зная озвучил Маринин культовую фразу из «Белого солнца пустыни». «Ну, — Но, если честно, меня оба варианта не устраивают. Неужели нас тут по песчанику размажут? Вместо ответа Калашников точным выстрелом в голову убрал гранатометчика, тот рухнул в лужу крови между двух трупов. Боевики перенесли огонь на мавзолей. В грохоте выстрелов и рикошете пуль напарникам пришлось кричать, чтобы расслышать друг друга. От башни отлетали цветные изразцы, свинец крошил их в мелкую пыль. — Не хотелось бы, братец! — в промежутках между выстрелами орал Калашников. — Очень обидно! Мы же как никогда близки к разгадке! «Проблема в другом. Нас даже в плен брать не собираются. Пристрелят, как собак. А девица-ангел испытает оргазм и полетит отчитываться боссу. Ума не приложу. Что ты в ней нашел? Это же не женщина, машина для убийства. Любой психолог скажет, у тебя, Серега, извращенные вкусы!» Казак, присев на одно колено, отстреливался от атакующих. — Я ваш с этим не спорю, — плотоядно ухмыльнулся он, частя короткими очередями. — Бывало, у нас в станиц парни галочут. То я с косой девкой, то с рябой. И не знают ослы, такие бабы в постели уж как и горячие, прям как бабушкин утюг. — А еще я вам скажу так, чем девка психованней, тем скорее на сеноваль тебе жару задаст. «Я бы это, Ангельш, крылья в трубочку скрутил! Забыл подумать про свой телекинез!» Калашников, прищуриваясь, выстрелил. Еще один маджахет упал навзничь, раскинув руки. От нападавших в строю осталось не более половины, но и патроны напарников уже подошли к концу. «Молодец, девица!» — восхитился он Ангелом. «Сообразила, что надо брать массой». «Есть, братец, такая теория у Фрейда!» — крикнул Калашников. «А шо за фрукт?» — удивился Малинин. «Он забавный старикан!» — усмехнулся Алексей, бросив последнюю гранату. «Ты его пару раз в китайском квартале видел. Он за порцию кальмаров в кисло-сладком соусе лекции по сексологии читает. Фрейд утверждает, чем женщина нестандартнее, тем легче она привлекает мужчин». — Твой объект воздыхания самый нестандартный, какой только можно представить. Говорит, мало, огнем швыряется, крылья есть. Даже перебор с нестандартностью. Взор Малинина затуманился. Прошив очередью ближайшего маджахеда, он, не снимая со спускового крючка палец, послал Раэль воздушный поцелуй. — Влюбился я, ваш брать! Водкой клянусь! Кажется, влюбился! Клятва настолько поразила Калашникова, что он прекратил стрельбу. Малинин никогда раньше не рисковал святыми для него вещами. Собственно, стрелять было уже и нечем. В стволе АК-47 не осталось ни единого патрона. Оружие Малинина также замолкло. Магазин опустел. Боевики поднялись во весь рост. Они поняли, что сопротивление сломлено. Держа автоматы на изготовку атакующие окружали дымящийся мавзолей плотной цепью. — Как романтично! — сообщил Малинину Калашников. — Перед тем, как предмет твоей неземной страсти пустит тебе пулю в лоб, не забудь сказать ей «я тебя люблю». Будет на старости лет вспоминать, обрыдается. Не будет! — горько качнул головой Малинин. — Ангелы же не стареют! Земля вдруг вздыбилась. Напарников подбросила упругой волной. Сразу четыре ракеты «Воздух-Земля» взорвались в самой гуще боевиков. Фонтаны крови разбросали обломки костей и клочья мяса в пятнистой форме. В унисон застучала пара крупнокалиберных пулеметов. Отряд маджахедов расстреливали в упор. Два черных вертолета марки «Апач», зависнув в воздухе над цитаделью Киркука, веря огонь на поражение. Из глаз Раэль брызнули слезы бешенства. Неужели опять в последний момент все сорвалось? Она вытянула руки, ловя первый вертолет в рамочку пальцев и шепча яростную молитву ангела возмездия. — такие? — поразил Малинин. — шеф нам помощь прислал. — От него дождешься, — скептически ответил Калашников. — Нет, братец, это американцы, армия североамериканских Соединенных Штатов — На них тут не нападает только ленивый. Поэтому, если возникает разборка со стрельбой, они первым делом летят туда, убивают с воздуха всех к черту, а потом спрашивают документы. Журналисты, народ идет за хлебом, бабушка вышла с морской свинкой посидеть, им пофиг. Видишь, дирижабль наверху? Там камера для наблюдения за городом. И хотя они нам здорово помогли, радость наша будет неполной. Американцы в Ираке обычно уничтожают любых людей с оружием. — Работа у них нервная, им проще так разобраться. — Из огня полымя, страдальчески вздохнул Малинин. — Закурить нету? — Поищи убитых, — рекомендовал Калашников. — Я здоровье берегу. Следуя совету, Малинин исчез в клубах дыма. Апачи вновь выпустили по ракете, крепость сотрясло взрывами. Теперь огонь захватил всю цитадель. Горели и пальмы, и мавзолеи, и даже земля, устланная сухой травой. Черный дым, поднявшийся от миноретов, соединился с дымом от факелов нефтяных полей. Киркука окутала удушливая завеса. Боевики сопротивлялись, но силы были слишком неравны. Сделав второй заход, пулеметчики попросту смели остатки отряда «Раэль». Один показал другому знак «Окей», соединив большой указательный пальцы — Но оказалось, что он сделал это преждевременно. Огненный шар, ударив с земли, врезался в Апач. Вертолет объяло пламя. Он развалился на части еще в воздухе. Лопасти свистя разлетелись. Кабина с обгоревшими трупами пилота и стрелка рухнула метрах в тридцати от Калашникова, обдав тело волной горячего воздуха. У вертушки сдетонировали чудом уцелевшие баки с бензином. Сила взрыва обрушила колонну мавзолея, та развалилась на несколько кусков. Раэль это тоже даром не прошло. Американцы не стали разбираться, чем именно она сбила их соратника. Второй апатч развернулся, и пулеметчик прицелился в грудь ангела. Очередь нафаршировала тело Раэль свинцом, разорвав сердце. Ломая крылья, она камнем упала с обрыва. Не делая паузу, вертолетчик открыл шквальную стрельбу, решив добить последнюю вражескую мишень то есть, собственно, Малинина и Калашникова. Калашников же, как назло, не мог сдвинуться с места. Обломком колонны ему придавило левую ногу. Царапая ногтями желтый камень, он делал попытки отползти к автомату, но это скорее было инстинктивным, чем полезным решением. Толку от автомата без патронов мало. Дым смешался с клубящейся пылью от взорванных зданий, наполнил рот песком. Пилот-американец развернул машину в воздухе и снизился, позволяя стрелку лучше прицелиться. Калашников сухо плюнул в сторону вертолета. Плевок, конечно, не долетел. Пилот засмеялся, обернувшись, сказал что-то забавное стрелку рядом. Тот навел на Калашникова ствол пулемета. — Эй, вы, суки! — это было сказано устало, даже несколько скучающе. Малинин стоял посреди площадки перед мавзолеем, аккурат возле миноретов. Левая рука у него, судя по всему, не действовала. Грязный рукав рубашки стремительно пропитывался кровью. Зато на плече правой покоился гранатомет «Муха» из собственных боевых припасов. Пилот не успел среагировать. Ракета, промелькнув в воздухе белой молнией, ударила прямо в кабину. В воздух упруга сотряс мощный взрыв. Калашников проследил, как останки второго вертолета свалились в точности рядом с первым и увернулся от летящих обломков. Малинин неспешно затянулся сигаретой, взятой мертвого боевика, голодной затяжкой, едва ли не до фильтра. Дым выпустил через нос кольцами. — Ты крут, братец! — восхитил Калашников. — Если бы, скажем... Сталоны и сейчас снимал пятую часть Рэмбо, он бы тебя с руками оторвал для роли злого русского с железными зубами. Я тобой просто восхищаюсь. Малинин, сжав в зубах фильтр сигареты, с достоинством кивнул. Его шатало от слабости, он потерял прилично крови. Сдинуть обломок с камня ноги Калашникова казак был не в силах, поэтому просто присел рядом. — Энто мой самый лучший бой, ваш бродь! — произнес Маринин с гордостью. — Ага. И самое главное, что последний донеслось сверху. Раэль стояла над ними, в ковбойской позе, зажав пистолет обеими руками. Плащ на груди превратился в кровавые лохмотья. Крылья дымились. Калашников, лихорадж накинув взглядом мавзолей, за секунду оценил ситуацию. У них не было ни единого шанса. А тронов нет, сам он не может сдвинуться с места, а Маленин ранен. Что же тогда делать? Пожалуй, остается только умереть. Калашников повернулся к казаку, игнорируя ангела с пистолетом. «Счастливо, братец!» — сказал он Малинину. «Правда, я понятия не имею, куда мы теперь попадем. В уже были, в раю тоже, в небытии, тем более. Есть только один способ проверить, и нам его сейчас». Предоставит. Малинин не скрывал недовольства. «Это чрезмерно часто происходит», — буркнул казак. «Все люди как люди, а мы во время каждого расследования брака в гроб. Вы представляете, если б козлака мопса так колбасило, кто я в такую хрень станет читать? Ну, что ж, смерть так смерть. Стреляй, красный девица. Хотя, может, брось-ка ты пушку свою, поедем в бар завалимся, беленькой закажем». Я знать не знаю, какой ты ангел, но ежели православный, попросту обязана водку пить. Раэль целилась в них и медлила с выстрелом. Казалось бы, все отлично. Она удачно построила план, и даже вмешательство американцев не смешало ей карты. Но она оттягивала и оттягивала момент, когда нажмет на спуск. Еще мгновение, еще одно... Она боялась признаться себе самой в непонятном, полузабытом чувстве, таком, какого давно не знала. И почему-то было их... жалко. — Чего ты ждешь? Пристрели ублюдков, они слуги ада! — требовал внутренний голос, а тщеславие услужливо рисовало в мозгу совет мертвых. — Надо же! — Его члены сомневались в ней, навязывали взять напарника. Что-то они скажут теперь. Она победительница. Хотя нельзя не признать. Эти двое пусть и работают на одно неробкого десятка. Особенно тот, рыжий. Ух, как он на нее вылупился! Буквально до трусов раздел взглядом. Ой, ой ангелы возмездия не носят белья. Щеки Кираэль вдруг зарелись пунцовой краской. Пальцы ангела еще сильнее сжали рукоять пистолета. Фаланги побелели, она уловила еле заметную дрожь. Ах, как восхитительно конопатый отстреливался во время гонки по адскому метро! Как он смотрел ей в лицо! И как же он на нее смотрит сейчас! Нет, ничего подобного. Она выполнит задание! Раэль повернула пистолет, наставив дуло в лоб Маринину. — Бабы, они такие... — с сожалением сказал тот Калашникову. — Если уж выбрали карьеру, то пиши пропало. Сначала работу сделают, а потом задумаются, зачем оно было нужно. Всего вам хорошего в небытии или еще где. Я, честное слово, запутался окончательно, куда нас отправят. — И тебе, братец, — ответил Алексей, — чтоб ты попал туда, где есть водка. — Спасибо, — прослезился Малинин. Раэль чуть придавила указательным пальцем спуск и сейчас же отпустила. В кармане у Калашникова зазвонил айфон. Точнее, заиграл грустную песню «Send me an angel» от Scorpions. Алексей посмотрел в глаза ангела. — Это всего лишь айфон, а не бомба, — звонким голосом отличника Батана сообщил Калашников. — Ничего страшного. Сейчас ты нас перестрелишь но я имею право на один телефонный звонок перед смертью. Поколебавшись секунду, Раэль сухо кивнула. Не опуская пистолет, она внимательно проследила, как Калашников достал из кармана изделие фирмы «Эппл». Выслушав короткую фразу, он удивленно вскинул брови, подождал, слушая абонента, и протянул телефон Раэль. «Извини!» Мадемуазель, но вообще-то это звонят тебе.